Часть четвертая. Любовь и курицы. Тихий ветер, вечер сине-хмурый. Я смотрю широкими глазами. В Персии такие ж точно куры, как у нас в Соломенной Рязани. Тот же месяц, только чуть пошире, Чуть желтее из другого края. Мы с тобою любим в этом мире Одинаково со всеми, дорогая. Сергей Есенин Когда-то у меня был аквариум, и в нем плавали рыбки. Но поскольку я завел этот аквариум в целях чисто декоративных, а не от великой любви к природе, постепенно там все сдохло и окочурилось, оставив после себя только память, в которую более всего почему-то врезалась голубоватая цихлида. Очень злая была рыбка. Она безжалостно гоняла всех обитателей аквариума. А вспомнил я про нее потому, что на примере цехлит очень удобно разбирать любовную автоматику. Внешние сигналы, поступающие в обрабатывающий центр этих рыбок, мозг, запускают одну из трех главных программ — агрессию, страх или стремление к спариванию. Дело в том, что внешние самцы и самки цехлит никак друг от друга не отличаются. Они отличаются друг от друга только по поведению то есть по набору стандартных реакций и сигнальных движений. У самцов и самок наборы реакций разные, как будто у них стоят шунты, блокирующие одновременный запуск двух определенных программ. У самца никогда не активизируется одновременно страх и сексуальность. У самки же никогда не включаются одновременно агрессивность и сексуальность. Если самец испытывает страх перед соперником, точнее, перед другой рыбкой, поскольку внешний самец от самки не отличается, его сексуальность полностью подавлена, и он бежит, сломя голову. А вот страх самки перед самцом ничуть не мешает ей испытывать сексуальное возбуждение, которое выражается в определенных движениях, сигнализирующих о том, что она не прочь. Если самка настроена агрессивно, ей совершенно не хочется секса. А вот у самца лампочки агрессии и сексуальности вместе гореть могут. Самка же вполне запросто зажигает вместе страх и сексуальность. Чужая агрессия ее сексуальности не подавляет. Ее движения страха сочетаются с призывными сексуальными движениями. Так они танцуют друг напротив друга, выдавая движениями угрозу наряду со знаками возбуждения «он» и страх наряду с возбуждением «она». Как отмечает Конрад Лоренц, именно такие смешанные формы действий, обусловленные бегством и сексуальностью, превратились посредством ритуализации в те широко распространенные церемонии, которые принято называть чопорным поведением. В различных вариантах, видоизмененно различными процессами ритуализации, этот способ распознавания пола играет важную роль у очень многих позвоночных, вплоть до человека.